трансплантации фекалий серьезно наверняка от словосочетания трансплантации фекалий ваши волосы встают дыбом, но не пугайтесь есть доказательства того, что эта процедура оказывает положительный эффект при лечении определенных заболеваний фекалии здоровых доноров сдают на анализ, чтобы убедиться в отсутствии патогенов и затем вводится больному для восстановления микробиоты. Если мы введем пациенту миллион бактерий, то сможем ими вытеснить из кишечника патогенных агентов. Донорский кал гомогенизирует в физрастворе, а потом вводит реципиенту через орогастральный зонд в виде капсул оральным путем или с помощью клизмы. Многие из вас, возможно, никогда и не слышали о трансплантации кала, ведь это совсем не новая практика. В Китае в IV веке медик Гэ Хун использовал фекалии здоровых людей для лечения пациентов с серьезной диареей и отравлением. В XVI веке в период правления династии Мин врач Ли Ши Цзэн рассказал о пользе фекалий, используемых для лечения острой диареи, лихорадки, боли в животе, рвоты. Он дал этому лекарству красивое название «желтый суп» и больному человеку нужно было его выпить. К счастью, сегодня такие методы не используются. Во время Второй мировой войны немецкие солдаты в Африке страдали сильной диареей, некоторые умирали от дизентерии. В то время еще не было лекарств для лечения этого заболевания. Первый антибиотик датируется 1944 годом. Чтобы вылечиться, Местные бедуины советовали солдатам употреблять верблюжий кал. Обязательные условия: фекалии должны быть свежими и теплыми, иначе не будет эффекта. Никакой волшебной силы. Все дело в бактерии пробиотики сенной палочки. Бакеллус субтеллус. Ее эффективность привела к тому, что на рынке появился препарат под названием Бактисубтел, созданный на основе верблюжьих фекалий. Вплоть до 1960-х годов он был главным лекарством от дизентерии. Сегодня трансплантация фекалий используется для лечения частой диареи у пациентов инфицированных бактерий Кластридиум дефикселя. Клиническое исследование, опубликованные доктором Лоуренсом Джей Брантом в 2012 году, показало, что эта процедура эффективна в 90% случаев. В Европейском Союзе такую процедуру проводят только пациентам с хронической инфекцией, вызванной Клостридиум дефиккеле. При этом в Испании, в отличие от других стран, где люди зарабатывают на донорстве калы, фекалии жертвуют бескорыстно.